Глава 16. Люда. Из больницы выхожу с тяжелым сердцем. Я банально не представляю, куда нам идти. К сестре нельзя, Слава не берет трубку. А квартира, где жила мать, находится под арестом. В гостиницу с таким маленьким ребенком не берут. Мы с Ванечкой оказались без крыши над головой. «Маленький мой мамочка что-нибудь обязательно придумает», — поспешно заверяю сыночка. «Конечно, я говорю эти слова скорее для себя, чем для него, но мне становится чуточку легче». Паника немного отступает. Еще не все варианты отработаны, еще не все номера из объявлений набраны. Уверена, где-нибудь обязательно найдется место для нас. В конце концов, людям же тоже нужны деньги. А я готова заплатить за жилье столько, сколько потребуется. С маленькими детьми нельзя. Прилетает равнодушная в трубку. Раздаются короткие гудки. Набираю следующий номер, подношу телефон к уху. «Девушка, вы сидите здесь уже час». Ко мне подходит охранник. Здесь нельзя так долго находиться. Простите, но мне нужно... Пытаясь достучаться до сурового мужчины. Не положено. Строгим тоном говорит мне. Показывает на дверь. Если в течение десяти минут не покинете помещение, то я буду вынужден вызвать полицию. Зачем? Ах, вы, не нужно никакой полиции. Дайте мне жилье найти, и мы уедем. Неужели это так сложно понять? Это частная территория. Чеканит жестко. Покиньте ее. Продолжает надо мной нависать. Ситуация становится хуже некуда. На улице дождь. Мне сынам некуда пойти, и никто из тех, кто мог бы мне помочь, не отвечает на мои вызовы. «Послушайте, дайте мне хотя бы полчаса». Прошу его. Внутри аж всю трясёт от накатывающего волнами ужаса. «Пятнадцать минут». Видит моё убитое состояние и немного смягчается. Но не больше. Кивает в сторону камер. «Спасибо». шепчу. И глотая горькие слезы, продолжаю звонить. У меня осталось время, и я его использую по полной. Набираю одних, других, третьих. Часики тикают, а толку от моих звонков никакого. «Мамочка! Мамочка!» — говорит охранник и стреляет взглядом на дверь. «Вам пора!» — произносит с нажимом. В последний раз бросая на него полный мольбы взгляд. Может быть, он сжалится? Но нет. «Пойдем, сынок!» Шмыгая носом, говорю своему крохе. Поднимаюсь и медленно бреду в сторону выхода, чемодан, чуть пиная ногами вперед. Обе мои руки заняты сыном. Подхожу к дверям, они распахиваются, и я делаю шаг вперед, в неизвестность. Людмила вдруг раздается за спиной незнакомый мужской голос. Вы куда? Оборачиваюсь. Чемодан летит вниз, ударяется в металлическую балку, и крышка проминается. Вот-вот разлетится на две части. Чтобы не зареветь, мне приходится до крови закусить губы. «Людмила, вы куда собрались на ночь, глядя?» Ко мне быстрым шагом спешит молодой врач, а я смотрю на него и не понимаю, кто это. «Извините, а мы разве знакомы?» — хмурясь спрашиваю. «Я в жизни многого навидалась, и меня уже ничему не удивишь. Поэтому радоваться не спешу. Не понимаю, откуда этот мужчина про меня знает». Слава позвонил, попросил передать, что приедет за вами сам. Начинает торопливо объяснять. Наклоняется, поднимает чемодан и, насколько это возможно, поправляет пластик. «Я Никита». Добродушно улыбаясь, протягивает руку. «Очень приятно». Насторожно отвечаю ему. «Я звонила Славе, он не берет трубку. Он дико занят, до тебя не смог дозвониться». Никита берет чемодан и начинает идти в сторону лестницы. «Если не веришь мне, то проверь свой телефон». Кивает в сторону сумки. Соблазн проверить, конечно, есть, и я решаю ему податься. В конце концов, если вдруг этот Никита врет... то пока рядом со мной охрана, я смогу хоть как-то избежать неприятностей. Ситуация с мамой многому меня научила. Теперь безоговорочно доверять никому не смогу. Бережно держа Ванечку на руках, чуть наклоняюсь вперед и достаю телефон. проверяя пропущенные, но там нет ни единого вызова. Пусто. Чтобы не казаться голословной, показываю пустой экран. Мне никто не звонил. Никита хмурится. А если перезагрузить? Лукаво щурится. Серьезно? Не веря, вопросительно, выгибаю бровь. Муть какая-то, если честно. «А ты попробуй», — ухмыляется он. «Ну ладно», — нехотя соглашаюсь. Нажимаю на кнопку, отправляю систему на перезагрузку и просто жду. Сейчас телефон включится, ничего не изменится и... Я не знаю, как поступить дальше. «Люда! Ваня!» Вдруг раздается от входных дверей. «Как же хорошо, что вы здесь! Я успел!» Поворачиваю голову на голос и вижу Славу. В этот самый момент мой телефон начинает неустанно вибрировать, закидывая меня уведомлениями о непринятых вызовах. «Давно ждете? Не промокли? Что с чемоданом? Ты голодна?» Вопросы льются рекой. Ленский встревожен, обеспокоен и вместе с этим всем выглядит счастливым. «Мы в порядке?» — шепчу не в силах что-то сказать. «Не промокли». «Вот и славно!» — улыбается Слава. «Ник, спасибо, что успел моих перехватить!» — благодарит подошедшего к нам врача. Медсестрам скажи, что завтра дежурящий сегодня бригаде прилетит выговор». Говорит уже без столики нежности в голосе. Слава суров. Дай без проблем», — хищно усмехается Никита. «Я буду только рад им сообщить о выговоре». Мужчины смеются, а я чувствую себя неуютно. Хочу уйти. Только вот Слава приобнимает меня за талию и не позволяет этого сделать. «Останься», — шепчет так тихо, что слышно лишь мне. «Ник, мы погнали». «Мне моих еще надо домой отвезти, у нас дела огромное количество». Показывает рукой, как их много. Мы прощаемся с молодым врачом. Слава берет помятый чемодан и мою сумку, а я баюкую на руках нашего сына. «Погнали домой», — говорит, обращаясь ко мне. «Мне некуда ехать», — признаюсь, пересиливая гордость. «Она сейчас никому не нужна, на кону стоит жизнь и здоровье нашего сынишки». «Почему это некуда?» — искренне удивляется. «Будете жить у меня». заявляет тоном, не терпящим возражения. «У тебя?» «Ах, естественно!» Прижимает меня чуть сильнее к себе, смотрит на Ванечку и улыбается. «У нас с тобой растет замечательный сын. Так давай попробуем создать семью, вдруг получится!» Предлагает с надеждой. «Согласна!»